Глава третья Со спином хотя бы было понятно, что он питается электричеством. А что такое энтропия, и как ей можно кого-то накормить? Если бы у меня остались измененные принцессы очки-гоглы, то в них могли сохраниться крупицы ее магии. Может, это бы сошло за энтропию? Но здесь-то негде взять подобный артефакт. Мой взгляд пробежался по инвентарю. На нечто, связанное с энтропией, был похож, разве что сломанный кинжал «Гнев Асуры». Поломка – это же в некотором смысле тоже энтропия. Только кинжал-то эпичный, и тратить его на какого-то непонятного питомца совершенно не хочется. «И что мне с тобой делать?» – недовольно спросил я. Разумеется, фиолетовый сгусток мне ничего не ответил. «Очевидно, если я хочу выбраться из закрытой локации, мне нужна помощь этой штуки. Но тратить эпичный предмет... Хотя, чего я парюсь? Может, частица хаоса вообще не станет жрать мой ценющий кинжал? Вытащив из инвентаря сломанный предмет, я очень осторожно приблизил его к фиолетовому сгустку. Мгновение частица хаоса набросилась на покрытый трещинами кинжал, за секунду испарив его из моей руки. Черт! Эх, прощай мои сокровища. Ну да ладно... Не факт, что я вообще смог бы его починить, и тем более использовать. Главное, чтобы накормленный питомец теперь помог мне выбраться отсюда. «Одушевленная частица хаоса привязалась к вам, и теперь станет вашим верным другом и соратником в приключениях. Выберите имя для своего питомца». Тут особо и думать было нечего. Я ответил практически сразу. «Хаосит». Фиолетовый шарик подплыл к моему правому плечу и завис над ним так же, как это обычно делал Спин. И, кстати, интересный вопрос. Как мой электрический питомец отнесется к появлению нового товарища? Не заревнует ли? Он, правда, еще не восстановился после смерти, так что узнаю я об этом только через несколько часов. А пока стоит скорее изучить информацию о новом питомце. Хаосит. одушевленная частица хаоса. Уровень 60. -й. Легендарный питомец. Хаос. 120 и 600. Особенности. Не способен атаковать, не подвержен физическим и магическим атакам. Может чувствовать хаос на расстоянии. Радиус действия способности хаос, помноженный на 1 метр. Способности. Пожирание. Активное. Увеличение энергии хаоса, за счет пожирания энтропии. Аура хаоса. активируемая пассивное. Заклинание способности противников, находящихся в радиусе 10 метров, имеет шанс неудачи. Хаос, помноженный на одну соту. Стоимость активации 1 — 1% от максимума хаоса в минуту. Так, значит, если он накопит полный объем хаоса, то с вероятностью 6% любое атакующее заклинание или способность может не сработать? А Ведь это очень неплохо пригодится, особенно в бою с большим количеством противников. А если его прокачать до сотого уровня, то его вовсе один к десяти, что заклинание не собьется. Причем раз не указано в условии, то не имеет значения, какого уровня будет мой противник. Смущало только то, что, сожрав эпический предмет, он восстановил лишь 120 единиц хаоса. Это чем же его кормить-то надо? Но и самое полезное для меня в данный момент — это умение чувствовать эманации хаоса. Если где-то тут есть выход из локации, то от него должно сильно фонить хаосом. Осталось лишь его найти. Вот только радиус в 120 метров немного смущает. Этого может не хватить для нормальных поисков, ведь залы тут будто бесконечные. «Ищи!» — мысленно скомандовал я, но фиолетовый огонёк остался висеть на месте. Как я и думал, выход оказался вне радиуса его чувствительности. А значит, мне предстояло отправиться на его поиски. и вновь встретиться с многочисленными кошмарами древа страха. И далеко не факт, что я смогу пройти достаточно далеко, чтобы добраться до нужного места или не пройду мимо, если оно окажется вне радиуса действия способности питомца. А это значит, что хорошо бы как-то минимизировать риски и накормить моего нового дружка до максимального значения хаоса. Жаль, что из существ в древе не выпадает абсолютно ничего. и Я могу оперировать лишь тем, что уже есть у меня в инвентаре. Или на мне самом. Но что еще ему можно скормить? У меня оставались в основном эликсиры и ингредиенты. Шмотки на мне были слишком ценны, чтобы с ними просто так расстаться. Четкие шаманы? Они дороги, разве что как память о первых шагах в Арктании, так что можно начать с них. Будешь? Спросил я Хаосита, но огонек лишь заискрил в ответ, отшатнувшись от чёток, словно они несли ему какую-то угрозу. Хоть четкие были обычного качества, Шаман говорил, что они мне еще пригодятся. Правда, я уж подумал, что речь о кормлении питомца, но, видимо, ему готова на иная роль. На всякий случай я попытался скормить питомца собранные ингредиенты и расходники, но все было без толку, пока очередь не дошла до созданных лично мной змеевиков. На стеклянное произведение моего сомнительного искусства фиолетовый огонёк набросился словно на какой-то деликатес. У меня даже возникло ощущение, будто он зауручал от удовольствия. а значение накопленного хаоса сразу возросло на 50 единиц. «А вот это обидно вообще-то!» — не удержался я от возгласа. «Мне кажется, или система только что оскорбила мои поделки, признав их вместилищем энтропии. Но еще обиднее было то, что, оказывается, я зря скормил питомца ценнейший предмет, когда мог обойтись бесполезными змеевиками. Скормив хаоситу все змеевики, я быстро добился показателя хаоса в 500 единиц». что сделало из питомца неплохой локатор радиусом в полкилометра. А еще я теперь знал, с помощью чего всегда смогу пополнить его запасы хаоса. Надо лишь вернуться к давно заброшенному ремеслу стеклодува и дать волю кривым рукам. «Ну-ка, попробуй поискать теперь», — скомандовала я фиолетовому сгустку энергии, и спустя мгновение он видоизменился, превратившись в мультяшную стрелку, уверенно указавшую куда-то в темноту. «Ого, ты так можешь!» Поразился я. Питомец изобразил некое подобие рокерской козюли шестипалой ладони. Странно, почему именно шестипалый. В отличие от спины Хасит не проецировал на меня никаких эмоций. Видимо, для их выражения фиолетовый огонек предпочитал использовать визуальное оформление. Как далеко? Хасит показал знак вопроса, будто переспрашивая. Сколько идти до выхода? Немного подумав, сведячок выдал пальцами последовательно цифры 5, 0 и 0. «На максимальном удалении?» — уточнил я, подтверждающий восклицательный знак. Черт! Если пойти сейчас, то это может затянуться на несколько часов. На меня наверняка набросятся все кошмары древа страха. Их нетерпеливые визги и скрипы даже сейчас слышны из темноты, поэтому мне бы пригодился в бою спин, до возрождения которого еще несколько часов. К тому же голова уже плохо соображает от недостатка сна и усталости». Видимо, придется отложить поиски выхода до вечера и сначала завершить все дела в реальности. Тут меня вдруг осенило. Конечно, Хатей отменил награду за квест-потлову гремлинов, но вдруг в нем проявится хотя бы крупица совести. Хатей! крикнул я. «Эй, ты не хочешь поделиться информацией, которую обещал? О том, как выйти отсюда? Или кто на меня напал?» Не знаю, на что я рассчитывал, но он так и не появился. Ну, стоило хотя бы попытаться. Прежде чем выйти из игры, я на всякий случай проверил сообщение на планшете. Удивительно, но впервые за долгое время значок входящих сообщений был пуст. Даже немного обидно стало, если честно. С другой стороны, Нетарк и Пинки занимали своими делами. Зачем бы я им мог понадобиться? Вот то, что мне ни слова не написал Артём, было немного странно. Но он мог просто обидеться, что в последнее время никак не участвовал в моих делах. Немного подумав, я черкнул ему сообщение, мол, жив, здоров и скоро созвонимся. «Выход». Выбравшись из капсулы, я увидел Марка, благополучно уснувшего, сидя в кресле. Для очистки совести я даже попытался его разбудить, но тот спал как убитый. Поэтому, поставив будильник на три часа дня, я ушел в спальню и завалился спать со всеми удобствами, уснув раньше, чем голова коснулась подушки. Проснулся так же резко, как вырубился. Эй, это что, блин? раздался у меня над ухом голос Марка. Открыв глаза, я удивленно уставился на него. Что, ты чего орешь? Квест завершен, но какого хрена гремлин все еще тут? Проследив за его взглядом, я с удивлением увидел висящий в воздухе под потолком фиолетовый сгусток, над которым отображалась системная надпись Хаосит. Да ладно! выдохнул я, вскочив с кровати. Он тут? «Это очевидно!» — фыркул Марк. «Мы же не можем одновременно спать и видеть один и тот же сон. Или можем?» Увидев растерянное выражение моего лица, он поспешно поправился. «Да не спим мы. Скажи мне, почему Гремлин висит на твоей кровати, и над ним написано имя, будто это чей-то питомец?» «Потому что это теперь мой питомец», — подтвердил я. Марк схватился за голову. «Гремлин! Он же достаточно развит интеллектуально! «Это уже рабство какое-то!» Да, у меня тоже проносились такие мысли. «Видимо, в форме хаоса он представляет из себя что-то иное», — предположил я. «Других мыслей у меня пока нет. В любом случае, куда интереснее, что он тут делает вообще?» Хотя я догадывался, с чем это могло быть связано. Прежде чем выйти из игры, я не отменил призыв питомца, спрятав его в так называемый карман. Вот он и отправился в реальность вместе со мной. Объяснение логичное, но вместе с этим не объясняющее абсолютно ничего. «Да, вопрос на миллион», — согласился иллюзионист. «Я, как его увидел, сразу тоже попытался призвать своего питомца, но ничего не вышло». «У тебя же есть питомец?» «Саму собой», — с гордостью ответил Марк. «Гиппогриф». «И ты попытался призвать его внутри квартиры?» — переспросил я. «А если бы это и правда сработало?» Марк поморщился. «Да, я не подумал, просто сразу проверил. В целом толку от него все равно не было бы. Такую тушку в Москве спрятать сложновато. Да и летать вряд ли получится, собьют нафиг. А с этим питомца должен признать, все гораздо проще». Он поднял руку и попытался схватить Хаосита. «А что он умеет?» Я прикинул в уме. «М -м, «Да, по большому счету ничего». Пассивно сбивает способности противников и жрет энтропию. «Не густо, согласился Марк. «Хотя он может еще светильником подрабатывать, например». Фиолетовый сгусток энергии изменил форму, изобразив характерную фигуру со средним пальцем. «Ого! Да он как мультяшка! Эй, а почему пальцев шесть?» С любопытством спросил иллюзионист, ничуть не обидевшись на неприличный жест. «Без понятия», — Марк щелкнул пальцами. Ладно, хватит валяться. Давай съездим за моей машиной к вертолетной площадке. И потом за целителем. Закончим уже это дело, чтобы спокойно вернуться к игре. Все-таки приключения в бессмертном аватаре с привязкой к точке возрождения мне нравятся гораздо больше, чем реальные. Я потёр лицо, приходя в себе. Да, полностью солидарен. Пока мы пили кофе, Марк постоянно косился на Хасита. А ты знаешь, что по легенду притечу современных эскинов «Раньше не умели рисовать пальцы?» — спросил он. «Примерно в это же время их пытались запретить, чтобы остановить дальнейшее развитие, кстати. Опасались, что они захватят мир». «Но не запретили», — кивнул я, мысленно велел Хаситу исчезнуть, что тот послушный и сделал. Правда, характерные иконки внизу экрана почему-то не появилась, Но я был уверен, что смогу его вновь вызвать в случае необходимости. «И вот мы уже выполняем задания виртуальных бангов». Даже не знаю, хорошо это или плохо. Марк кощунственно залил кофе холодным молоком и выпил одним залпом. Думаю, мы совсем скоро узнаем об этом. Как только один из эмиссаров выполнит свой глобальный квест, или несколько из нас, к чему-то же это все должно привести. Да, я тоже об этом постоянно думал. Какая цель у всего этого и насколько сильно происходящее изменит мир. Хотя по факту он уже начал меняться, просто пока об этом мало кто знал. «Кстати, а что если мы попробуем выполнить квесты сразу всей фракции?» — спросил Марк. «Объединим усилия не только в Реале, но и в Арктании». В целом, было бы странно сотрудничать в реальном мире, доверяя друг другу своей жизни, и при этом держать секреты в игре. «Делиться своим заданием я, к сожалению, не могу», — напомнил я. «Но в принципе мы можем скооперироваться. Ты куда сейчас направляешься?» «Я в землях орков. А мне к эльфам. Пока не очень состыкуемся». «Но если будет возможность, я обязательно тебе помогу», — заверил я товарища. «Думаю, нас уже можно так называть. Вроде знакомы мы недолго, но успели через столь многое вместе пройти и пролететь». В целом мы провели время с пользой, обсуждая игровые нюансы по пути за машиной и обратно. Конечно, я мог бы с ним не ездить, но раз уж Марк помогал мне организации встречи умова и Сергея, то было бы странно отправить его одного. Я даже узнал от Марка кое-какую полезную информацию, например, о порядке получения земельного надела. Оказывается, чтобы получить в управлении деревню или город, нужно было выполнить несколько условий. Например, обладать в этом месте репутацией уровня восхищения. Еще требовались деньги. Много денег. Переговоры Сергея Наумова прошли на удивление буднично. Они встретились не тёмной ночью где-нибудь под мостом, А как мы и договаривались в пять часов вечера в отдельной комнате ресторана, мы с Марком смотрелись и чувствовали себя довольно глупо, сидя в сторонке, словно молчаливые телохранители, особенно под взглядами настоящих телохранителей Наумова, не знающих о наших способностях. Марк уж точно не выглядел как человек, способный защитить хоть кого-то, включая себя самого. Наумов сразу взял быка за рога. Значит, вы владеете сильным исцелением? Ну, во-первых, здравствуйте. Криво ухмыльнулся Сергей. Во-вторых, Андрей же вам наверняка все объяснил. Владимир Ильич явно нервничал. Это было видно даже с того места, где расположились мы с Марком. Кажется, он выглядел спокойнее, даже когда мы падали на вертолете. Я видел, на что способен Андрей и другие миссары, поэтому глупо вам не верить. Меня волнует, лишь доживете ли вы до того момента, когда способность станет вновь доступна. «Вы рановато волнуетесь, мы еще ни о чем не договорились», заметил Сергей. Наумов протянул целителю папку. «Здесь список всех активов моей компании. Все документы легко проверить по официальному реестру. Я нашел покупателей ровно для половины бизнеса, никак не связанных с медициной. Все деньги от продажи я готов разозлать по любым указанным вами благотворительным фондам. Хотя я бы советовал просто создать собственный фонд и заниматься распределением помощи самостоятельно». Сергей выглядел слегка ошарашенным. «Половину?» «Продавать медицинские компании я не вижу смысла. Мы вкладываем огромные суммы в исследования и передачу управления может замедлить или вовсе отменить большую часть из них». Удивительно, но преподаватель рукопашного боя не смог сразу подобрать слова. «Ну, это же огромное состояние. Я не думал, что вы сможете отказаться от такой суммы денег. Больше похоже на какой-то обман». Владимир Ильич улыбнулся. «Это всего лишь деньги. У вас ведь нет детей?» «Нет», — еще сильнее смутился Сергей. «Тогда вам не понять. Мой единственный сын лежит в капсуле для поддержания жизни и не может даже сам сходить в туалет. Деньги, по большому счету, не имеют для меня никакого значения. Это лишь средство для достижения цели. И главная моя цель — это вылечить Федора». Целитель покачал головой. «Я отлично понимаю, о чём вы. Раз в неделю я могу спасти одну жизнь, и каждый раз мне приходится делать этот выбор, оставляя других умирать. Если я бы увидел в таком состоянии своего сына, не знаю, что бы я сделал. Но у меня тоже будет условие», — осторожно сказал Наумов. «Я не знаю, что будет происходить дальше, и какие столкновения возможны между эмиссарами разных фракций. Поэтому я предлагаю вам на эти пять дней переехать в мой особняк». Никаких ограничений передвижений. Вам будут предоставлены все удобства. У нас огромная библиотека, бассейн, массаж, огромный гараж спорткаров. И все это время с вами будет охрана. Лучшее, какое я смогу нанять. Я думал, Сергей возмутится и взбрыкнет. Все же это предложение могло прозвучать довольно нагло. Но мужчина неожиданно ухмыльнулся. Пожить в особняке под охраной со всеми удобствами? Да без проблем. Главное, чтобы там была виртуальная капсула. «А пока вы будете гостить у меня, мои люди помогут вам сформировать благотворительный фонд. Если у вас есть в голове список фондов, которым вы хотели перечислить деньги, то все будет еще проще». Все звучало как-то слишком хорошо. Конечно, Наумов мог впудрить нам мозги. А после излечения сына просто убить целителя, чтобы не отдавать ему деньги. Хотя, если в момент лечения мы с Марком будем присутствовать в качестве наблюдателей, то сделать это будет значительно сложнее. Да и вообще, зачем это на Наумову? Он сам отлично понимает, что мир меняется. И с такими, как мы, лучше сотрудничать. Сергей тоже выглядел довольно оптимистично. «Без проблем. Заедем домой за вещами, и можем сразу отправиться в ваш особняк». Так и завершились переговоры, хотя по факту никто ничего не обсуждал, поскольку Сергея предложенные условия полностью удовлетворили. все таки не просто так Владимир Ильич заработал огромное состояние. В умении вести бизнес ему не откажешь. Когда мы с Марком покинули ресторан и сели в машину, Марк тут же заявил. «Знаешь, мне кажется, Наумов пытается нас дурить». «Почему ты так думаешь?» «Слишком легко он расстался с половиной своих активов. Ты, может, не в курсе, что невозможно просто так взять и продать огромной компании. Это тебе не кроссовки на авито сбангрить. Покупателей месяцами можно искать». К тому же меня смущает, что наставил себе все медицинские компании, хотя гораздо выгоднее было бы продать именно их. «А это почему?» — начал раздражаться я. «Я только убедил себя в том, что все прошло хорошо, и все действия Наумова мне показались логичными. И вот он все испортил. Ты же понимаешь, что мы и другие миссары — это начало нового мира. Все вокруг нас сильно изменится». И не важно, что случится, когда один из нас выполнит задание своего бога или богини. Игровой мир и сольется с нашим, или все игроки получат игровые способности, или произойдет еще какая-то фигня. В любом случае, мы — это практически следующий виток эволюции, новые люди. Я молча кивнул, хотя, если честно, на размышления о столь глобальных вещах у меня не хватало ни сил, ни времени. И бизнесмен уровня Наумова тоже должен это отлично понимать. «Есть вероятность, что с появлением магии медицина вообще изменится, или как минимум необходимость продолжения множества исследований отпадет само собой. А знаешь, что будет пользоваться спросом в любом мире?» Марк щелкнул пальцами. «Продукты питания. И вот как раз от этого производства избавляться было бы слишком глупо». «Но мы же будем присутствовать при излечении парня», напомнил я. «А до этого момента Наумов точно ничего не сделает Сергею и будет с него пылинки сдувать». «Так что к вопросу доверия мы можем вернуться через пять дней». «Справедливо», — согласился Марок. «Слушай, раз уж мы тут, давай сгоняем к тебе домой за блоком третьего поколения, и на этом пока разойдемся, предложил он. «В игре дел по горло, а мы фигнёй страдаем в реале». «Полностью солидарен», — обрадовался я. Честно говоря, я как раз и размышлял, как ему напомнить об этом деле. все таки Артём ждет этот дурацкий Сугми». Я бы хотел ему помочь стать одним из нас, как сказал Марк, новых людей. А с элезионистом посетить мою квартиру будет значительно проще и безопаснее, чем самому. Подъехав к своему дому, я сразу увидел, что с квартиры что-то не так. Стены вокруг окон были покрыты копотью, а стекла выбиты. На земле прямо под подъездом валялись какие-то обгорелые вещи. «Ого, да тут недавно пожар был», — заметил Марк. «Ага, в моей квартире», — ошарашенно сказала я. «Хорошо, что меня внутри не оказалось». Некоторое время я просто сидел, тупо глядя перед собой. Мысли носились в голове табуном, лихорадочно еще ответы. «Кто и зачем? Что теперь делать?» Конечно, сейчас я жил в другой квартире, любезно предоставленной ХТМ. Но одно дело просто переехать, и другое лишиться всех вещей. И родители, надеюсь, им никто не позвонил? Нужно срочно их предупредить, что со мной все в порядке. Увидев возле подъезда знакомую соседку, я толкнул Марка в плечо. Слушай, будь другом, сходи под и спроси, когда произошел пожар и что вообще известно. Да без проблем. Марк вернулся спустя пару минут и выглядел слегка сбитым с толку. Слушай, говоря, что пожар произошел вчера ночью. Он сделал паузу. И в квартире нашли обгоревшее тело. Все думают, что это был ты.